Последнее письмо. И накиньки проводил Вареньку до дома и понял, что он смертельно устал. Ему хотелось скорее попасть в свою палату. А ещё он соскучился по Семириане, но сколько бы он ни звал её, она не приходила. А ведь ей можно написать письмо, подумал он и материализовав чернильницу с пером и бумагу, приступил к созданию опуска. Семириана Мне очень тяжело без тебя сейчас. И я не хотел тебе сделать больно. Мне хочется всё изменить, но я не могу. Я не знаю, могут ли обижаться ангелы, но мне кажется, что я нанёс тебе серьёзную рану. Я знаю, что ты всегда в меня верила, что ты всегда понимала меня. Пойми и на этот раз. Я не хочу тебя обманывать, да и не смогу, наверное. Ты никогда уже не станешь мне чужой. Пойми, я долго боролся с собой. Я старался и пытался что-либо изменить, но я не могу ничего с собой поделать, ведь ты предоставила мне выбор, и я выбрал. Я знаю, что в моей душе любви недостаточно, поэтому я решил приумножить её, прожив ещё одну жизнь. Но я честно хочу любить. и быть любимым на протяжении целой человеческой жизни. Я так устал за 90 лет, что меня используют, что мне нужно кого-то использовать. Теперь я знаю, как нужно сделать, и в этом мне помогла именно ты. Ты пойми, что я слабый земной человек, а ты ангел, и мне до тебя очень далеко. Тебя должен любить кто-то намного лучше, чем я. Я так хочу, чтобы ты стала счастливой и любимой. Но я очень хочу, чтобы ты меня не забыла и присматривала иногда за мной. Мне так хорошо было рядом с тобой в эти последние 7 месяцев. Именно ты окрасила мою жизнь, когда в ней не было никакого просвета, и сделала её яркой, наполненной смыслом. Всё, что я получила от тебя, я постараюсь сохранить. И буду всегда вспоминать тебя как самого любимого друга. Кусочек моего сердца всегда с тобой. И я хотел сказать тебе это очень давно, но у меня не хватило смелости. За время нашего общения мы принесли друг другу столько счастья, что я до сих пор храню эти воспоминания в своём сердце. Знаешь, я часто вспоминаю те моменты, когда мы разговаривали, смеялись, и на какое-то время я чувствовал себя живым и счастливым. Но всё же я сожалею, что живу в этой параллельной реальности, а параллели, как известно, не пересекаются. Я слабый человек, и я не могу забыть тебя. Но знай, ты всё равно остаёшься для меня самым лучшим другом, самой прекрасной женщиной. Но я прошу тебя, приди хоть попрощаться. Ведь я же не чужой человек тебе. Если я понимаю правильно, моё старое тело завтра умрёт, а я буду жить в молодом и красивом теле. Это самый шикарный подарок, который мне когда-либо делали. Поэтому я хотел бы поблагодарить тебя лично. Ну а если ты не захочешь со мной попрощаться, я справлюсь. Будет тяжело, но я справлюсь. Я понимаю, что люди уходят и расстаются, с этим ничего не поделаешь, это жизнь, это естественный ход событий. Но он, как тебе известно, является результатом наших действий, и я буду идти вперед, несмотря ни на что. Жизнь коротка, и нужно уметь уходить от человека, с плохого фильма. В результате долгих размышлений я принял решение не держаться ни за кого. Как бы тяжело не было терять людей. Иногда надо уходить первым. Нет ничего постоянного. Вследствие этого меняются мысли и решения человека, а с ними и сам человек. Но помнишь, ты сама говорила, что любовь никуда не уходит. Она всегда остаётся со мной, в моём сердце. Целую. Инакинти. Он свернул листок треугольником. И письмо доти же исчезло. Вместо него на столе ещё некоторое время светилась надпись: "Письмо доставлено адресату". И накинти ещё немного побродил по палате и решил прилечь, вдруг удастся заснуть. Завтра его ожидал сложный и волнительный день.